Наслаждайтесь покоем, будьте счастливы. Я же, если и остаюсь жить, то лишь для того, чтобы рассказать потомству о том великом, что мы совершили вместе. Я хотел бы вас всех сжать в своих объятиях, но предоставьте мне обнять ваши знамя, видевшее ваши победы. Старики рыдали, видя, как их кумир, рыдавший сам, Порывисто обнял знаменщика старой гвардии, генерала Пти, как прижал к своей груди знамя, поцеловал эту святыню, а потом кинулся в карету. Плач, рыдания, возглас и скорби провожали низверженного героя. 16 апреля английский фрегат «Неустрашимый» понес венциносного изгнанника к острову Эльба. А его победитель — загадочный северный сфинкс — С красивым лицом и голубыми лучившимися глазами по-прежнему улыбался, но в его душе кипела буря. Он видел, что его подвиг не вызвал ни малейшей благодарности у восстановленного им на троне Людовика XVIII. Этот остаточный бурбон словно хотел показать Александру, что он ни во что не ставит его дело прощаясь в лондоне с принцем регентом он сказал что после всевышнего он восстановлением бурбонов на троне франции обязан только советом принца до да постоянству английского народа об александре людовик не обмолвился ни словом в париже отношения монархов обострились еще больше александр был необыкновенно популярен среди парижан не прусский король не император австрийский Франц не сумели достигнуть чего-либо подобного. О Людовике Бурбоне и говорить нечего. Парижане открыто смеялись над ним. Завидуя русскому императору, Людовик даже в мелочах демонстрировал свою неприязнь к нему. В ответ на это к великому неудовольствию Тюллерийского дворца Александр стал выказывать особенное внимание к семейству Наполеона. Императрица Мария Луиза с сыном, маленьким королем римским, уже уехала в Вену, но в Мальмезоне жила императрица Жозефина, разведенная супруга Наполеона. Александр стал часто бывать у нее и дружески сблизился с королевой Гортензией. Появляясь у нее, он держался запросто среди собиравшегося общества, откровенно высказывался о французских делах и неодобрительно о бурбонах. «Эти люди никогда не умеют поддержать себя», — не разговаривал он. Такие отзывы быстро доходили до тюэльри, и отношения между монархами все более и более обострялись. Между тем популярность Александра среди парижан росла не по дням, а по часам. Не гордым победителем вступил русский император в покоренную столицу побежденного царства. Не грозным завоевателем показался он на улицах Парижа. Он вошел в него другом и покровителем. Вошел, твердо решившись оберегать все его права, отечески заботиться об интересах всех его обитателей. И неуниженные и побежденные противники встретили императора Александра в стенах столицы мира. В них с горячим энтузиазмом был встречен обаятельный монарх, власть которого, не вынужденная, а сердечно признанная, стала для французов залогом мира и любви. Появление русского императора на улицах Парижа было народным празднеством. Все это немедленно сообщалось в Петербург, отзывалось во всех сердцах, приводило в восторг всех близких к государю лиц, и только сам он оставался равнодушным ко всему.